Слава 4. Что такое жизнь? Кто-то из мудрецов древности, кажется, Герострат сказал, что жизнь — это форма существования белковых тел. О существовании AI в те времена речи не шло в принципе. Но что такое в этом случае насыщенная жизнь? Жизнь интересная, жизнь, прожитая с размахом. Герострат не оставил нам ни малейших указаний на эту животрепещущую тему. Начнем с того, что AI было наплевать на философию. Практические же вопросы выживания их интересовали постольку поскольку, ибо этот гений военной стратегии, который их программировал, посчитал, что задача важнее, чем выживание, и, соответственно, расставил приоритеты. Деньги Власть и секс их не волновали вообще. Гормоны у AI отсутствовали. В целом четверка была на редкость стабильна психически. Вот только эта стабильность загнала бы под стол любого психиатра, окажись он поблизости со своим психоанализом. Не оказалось. Словом, AI просто не умели жить скучно и тихо. Ну и деревня. Никогда такой деревни не видел и не знал даже, что такие бывают ты, Владимир, совсем зазнался, осудил своего товарища Боб. Либо правда вы там все в России дикие. Это Нью-Йорк такой, после того, как его Гарик посетил. Деревня, скажешь тоже. Обидно? Да я того, цитирую. А, тогда другое дело. Тогда просто заткнись, и никаких обид. Киберпанки смотрели на Нью-Йорк, на то, что с ним стало после конца света в одной отдельно взятой стране, по словам того же Владимира. Русского особенно веселило, что этой страной оказались именно Соединённые Штаты. Но причины этого веселья было решительно невозможно понять. Не то чтобы они не видели этого разгрома раньше, в программе новостей, например. Но сейчас они впервые были участниками шоу. Передать за тысячи километров изображение и звук в 20 веке это потребовало бы слаженной работы большой группы телеоператоров и техников разных стран. В 21 веке всё делал вездесущий интернет. Ведь спутники связи продолжали летать, и не было в принципе никакой разницы, передают ли они информацию с далекой и безопасной Австралии или вывернутого наизнанку неожиданным катаклизмом Нью-Йорка. Связь была надежной. Любая связь, однако помимо линии, так сказать, связи, нуждается еще и в источнике информации. В данном случае ее поставляла телекамера андроида, окопавшегося на окраине города и изучающего его во всех ракурсах. Изображение, транслируемое камерой, двигалось из стороны в сторону, приближалось и удалялось, плавно перетекало из видимого в ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны и обратно, а отдельно в стороне двигался текст именно файлов с результатами замеров и тактического анализа. Ибо Люк, а в эпицентр полез именно он, по соображениям людям не вполне понятным, четверка решила, что одного комикации вполне достаточно. Так вот, Люк вовсе не ставил своей целью создания шедевра тележурналистики. Он собирался проникнуть в город, который, впрочем, был уже не совсем городом. Во-первых, Огни, движения и вообще городская активность. Нью-Йорк всегда считался символом городской цивилизации. Суета, потоки машин, дым от выхлопов и заводов. Скажите Нью-Йорк и посмотрите, что за образ придет в голову среднему обывателю. Однако сейчас в сгущающихся над городом сумерках грело лишь несколько огней до пара пожаров. Вот, пожалуй, и все. Впрочем, нет, не все. Где-то вдали... Там, где в соответствии с картой находилась Вашингтон Авеню, разгоралось малиновое сияние, ни на что не похожее, ровное и очень яркое. Светилось, когда AI переводил свою оптику в инфракрасный режим. Сеть труб и трубок, пересекающих теперь пространство между донами под самыми необычными углами. Затем и как-то сразу зажглись огни к востоку от Альфа-авеню. И вдруг тяжелый стон донесся с той стороны. Так могла бы стонать статуя свободы, будь она в сто раз больше. Огни погасли. «Городские автоматические машины продолжают работать», – заметил Гик. Киберпанки воздержались от комментариев. Помимо картинки и звука, которые Люк передавал для своих друзей, он и остальные члены четверки обменивались с большим количеством информации, Людям недоступны. Разгиг говорит, что работают машины, значит, так оно и есть. Продолжает убирать улицы. Впрочем, некоторые звуки могло различить и человеческое ухо. Вот застучал пулемет. Смолк. Вот бухнула, зашипело и грохнула. Ну, это понятно, что мы кино не смотрим. Ракета. Земля, что-то там такое... Земля точно потому, что из воды оно не могло стартовать далеко, а в воздухе никого нет. Хотя с появлением на вооружение НАТО системы активной маскировки это трудно было утверждать наверняка. Затем киберпанки и AI были одинаково озадачены новым звуком. Выла сирена, и она двигалась. Что это? Полиция? Удивился Боб. Я полагал... Он не закончил. AI уже выделил соответствующий кусок пейзажа и разглядывал его теперь с предельным увеличением. «Дальность 3 километра, сказал он наконец. «Скорость 80 км в час. Направление на запад». «Направление чего?» «Направление движения сирены». «А машина-то где?» «Машины нет». «А сирена есть?» «Есть также скрипт тормозов и шин, звук двигателя и отраженные звуки», – добавил эй На локаторе, однако, тоже пусто. Машина-невидимка пронеслась по видимому участку улицы и скрылась за поворотом, под недовольное бормотание Боба. Что, мол, только невидимой полиции ему не хватало для полного счастья. Затем за углом, куда свернула машина, взметнулось пламя а через полминуты до затаившегося на противоположном берегу наблюдателя докатился взрыв. «Параметры звуковой волны соответствуют взрыву бензобака», — заметила Кира. «Кстати, если обшить полицейскую машину мимикрилом и с сиреной для пущей маскировки, точно!» «Дела! Ты, Люк, похоже, не самое странное тут явление!» «А что, тебе не нравится, как он выглядит?» – немедленно обиделся Гарик. Выглядел AI совсем не так, как месяц назад, когда они все четверо, пробудившись после девятилетнего сна, вышли в люди. Тогда это были тяжело вооруженные гусеничные тележки, и ничего человеческого в них не было. Нынче же. Ну что же, технический гений Гарик из далекой Италии и правда совершил невозможное. На поросшем ключе травой склонения высокого холма, расположенного на берегу Ист-Ривер, реки, отделяющей Южный Манхэттен от Северного Манхэттена, лежал человек. Или почти человек. Был он похож на серебристый манекен, ростом с подростка, пожалуй, и с очень человеческой манерой двигаться. Ещё он походил на роботов из фантастического фильма. Старого фильма тех времен, когда режиссеры полагали, что робот должен обязательно быть железным, и одевали артистов соответственно. Впрочем, стоило серебристой фигурке начать двигаться, сходство с неуклюжим роботом-манекеном мгновенно пропадало. Одет AI был соответственно, одежду для него мастерил все тот же Гарик. Помимо того, что пробить это чудо портновского искусства можно было только из гранатомета, оно, это чудо, было еще и весьма необычно на вид. Гарик не пытался следовать каким-либо канонам его творение. Все его творения были функциональны, форма же вытекает из функции. Как выразился кто-то из киберпанков, сами не гуманоиды и одежда дурацкая. На подобные наезды Гаррик возражал, что это в его друзьях говорит зависть. Обшита одежда была тонкими полосками и бляшками мимикрила и могла делать своего обладателя более или менее невидимым, хотя расчет голограмм был куда сложнее, чем в случае с тележкой. Сами AI, впрочем, обладали точно такими же пуленепробиваемость и маскировка способностями и надобности в ношении одежды пока не видели. — Поймите, чудаки, — говорил им Боб, — вот, к примеру, Кира девочка, красивая, хоть и железная. А если ее кто-нибудь обидит… Без одежды, а? — Мы рассматривали такой вариант, — возражали AI. «К сожалению, в проекте Гарика не предусмотрены физиологические...» «К сожалению?» «Я работаю над этим». «Гарик, ты серьезно? «Вполне. Но я же не Билл Гейтс. Все сам, да сам. Ждите. Сначала я хочу разобраться с глазами». Глаза были Гариковым проклятием. «Сделать андроида, способного танцевать ламбаду, пожалуйста». А вот сделать живые глаза пока не получалось. Гарик злился, особенно когда его начинали торопить. «Злые вы, — говорил он, — улечу я от вас, через бостонский аэропорт улечу, он, — говорят, — очень красивый». Манхэттен было не узнать. Об этом в один голос говорили все, кто хоть раз побывал в этом районе Нью-Йорка до катаклизма. Впрочем, изменился не только Манхэттен, но и весь город, И все его окрестности. А чего еще ждать, если половина армии США была задействована в операции блокирования собственной столицы? И главное, основания для этого имелись самые что ни на есть веские. Все было бы куда проще ворвись в Нью-Йорк-враг. То есть известный враг. Это вряд ли создало бы такой ажиотаж. Мало ли у Америки врагов. Но город захватило нечто. Ни политики, ни военные, ни ученые не могли прийти к единому мнению о том, что же хозяйничало сейчас в Манхэттене. А многочисленные астрологи и прорицатели несли такое, что, похоже, сами начинали сомневаться в собственном рассудке. Как следствие, на место этого неведомого нечто каждый мог подставить то, что он хотел там видеть. И началось. Первым обнаружил проблему Али мальчишка из Саудовской Аравии, который наивно поинтересовался у своих друзей, стоит ли верить человеку, который уверяет, что проведет в блокированной армии Манхэттен группу до 10 человек. Через час усиленных раскопок в сети киберпанки выяснили, что аналогичный сервис предлагают сотни человек, и несмотря на баснословные цены, спрос превышает предложение. Все хотели в волшебный город. Панки, хиппи, тарелочники, туристы. Были тут и охотники за сувенирами. Пресса окрестила их мародёрами. И не напрасно. Население покидало Манхэттен в такой спешке, что практически все ценности так и остались лежать. Бери не хочу. Когда на улице появляются двухметровые пауки с газовыми пушками и излучателями низкой частоты, побежит даже памятник. Брошены были банки, музеи. Кассы магазинов. И находились люди, полагающие, что игра стоит свеч. Армия блокировала Гудзон. На реке через каждые несколько сотен метров стояли военные катера. И попыталась эвакуировать Бруклин и Бронс. Как выражались политики, был достигнут частичный успех. Ну а журналисты, чего от них ждать, окрестили это частичным провалом. Население не хотело эвакуироваться. Люди строили здесь дома, покупали землю и собственность, причем все это не было застраховано на случай военных действий. Америка до сегодняшнего дня не так часто воевала на собственной территории. Так что, кто мог подумать? Никто. Короче, люди не хотели, чтобы армия резилась на их собственности, благо по телевизору можно было увидеть, как военные взрывают коттеджи, создавая линию обороны. Так что пока армии приходилось ограничиваться комендантским часом. Следующей проблемой был контроль за перемещением гастролёров, рвущихся в Манхэттен любителей приключений. Рвущихся, добавим, несмотря на данные разведки, что в эпицентр проникает в десятки раз больше народу, нежели его покидает. Еще раз, насколько было бы проще, если бы было известно, кто противостоит армии и чего он хочет? Напади на Америку та же Россия или Китай, можно было объявить военное положение и насильно вышвырнуть из районов Квинс и Бруклин всех зрителей, забивших местные гостиницы, приехавших посмотреть шоу, а то и поучаствовать. Но враг не нападал. Он захватил Манхэттен и остановился, и у армии не было аргументов для того, чтобы действовать жестко. А без полной эвакуации, как прикажете применять тяжелое вооружение? Даже в Манхэттене, говорят, еще оставались люди. К тому же... К тому же нельзя сказать, чтобы армия не пыталась действовать совсем. Сначала военный спутник сжег одну из принадлежащих повстанцам радиостанций, гнавших в эфир путеводитель по галактике в перемешку с набором идиотских лозунгов, призывающих к чему угодно, начиная от «Да здравствует президент Линкольн» и кончая «Кока-Кола» новое слово на букву «Х». Ответный удар был ужасен. В эфир и в интернет была передана информация о тайных поставках высоких технологий странам третьего мира, и политическая ситуация немедленно накалилась до предела. Правительство балансировало на грани отставки. Страны третьего мира обиделись и начали высылать американских дипломатов. Тогда армия попыталась пойти в атаку. Только попыталась. Но самолет с вице-президентом по ошибке сел в Киеве вместо Лондона. Пара спутников сошла с орбиты, оставив полмира без американских каналов телевидения, что равносильно миллиардам долларов убытка. Да к тому же террористы пригрозили взорвать статую свободы. Шах и мат. Точно такие же дипломатические меры применяли террористы, когда армия пыталась войти в Квинс, пограничный район, который был бы удобным плацдармом для атаки на Манхэттен и был лишь частично эвакуирован. Ну, скажем, на 90%. Чем занимались оставшиеся 10%, сказать было сложно. Но судя по тому, кто там остался, в районе просто не могло быть спокойно. Я не уверен, что нам удастся незамеченными переправиться через реку, заметил Гик. Она очень толково перекрыта. А под водой я видел, как они проверяют сети. А по воздуху сшибут, возразил Боб. «Вы что?» «Ничего не сшибут», горячо возразил Владимир. «Сесть на маленькие самолетики и полететь. Они же не могут просто так сбить американских граждан». «Мы не...» «О, я понял. А если собьют?» «Тогда...» «Вижу самолет. Прервала дискуссию Кира. Точнее, это мото-дельтаплан движется в направлении реки. Вот и посмотрим. Посмотреть было на что. На перехват неуклюжей машинки взлетел вертолет, каким комплектуются корабли береговой охраны. серо зеленая тень почти бесшумно скользила над городскими кварталами в сторону красного треугольника, крыла мото-дельтаплана. «Два пассажира», — сообщил Люк. Цель одиночная, дозвуковая, низколетящая. «Хотел бы я знать, как они их собираются сажать», – задумчиво протянул Боб. «А ракетой?» «Это кто? Али? Ну?» «До ракеты дело не дошло». Вертолет завис над своим маломощным противником и начал снижаться, прижимая того к земле потоком воздуха от винта. Чуть не перевернул. «Вот и все». Резюмировал Боб мрачно. «Они не могут сделать ничего подобного с самолетом или вертолетом», – возразил Люк. «Я бы предложил…» «Да не мучитесь вы!» – вмешался в бестолковую дискуссию олов Странный швед, который жил то в -то, то в Праге, а сейчас и вовсе говорил с собственной яхты. «Прогноз посмотрите. Шторм идет. В такую погоду рояль можно через границу перетащить. Не то что вас, малышей!» Иди, Люк, угоняй самолет.